Что делать-то теперь будем? Может, к бундесам податься? Попросить политическое убежище? Оу! Oh, yeah. Вот ты идиот, а! Ты хоть иногда обдумал? Какое тебе политическое убежище? Ты жертва социализма. В концлагерь захотел? А что делать-то? Когда все стихнет, надо вернуться, если, конечно, наши удержат позиции. Эх, нам бы до документов добраться. Стоять! Не двигаться, бросай оружие. Бурун, кто это такие менты, что ли? Ну, типа, да. Далеко собрались. А, вы нас не так поняли, мы своих искали. Так сильно искали, что запыхались. Ничего, мы вам покажем, пошли. Куда? Куда? На Колдекину гору. Под трибунал. За что это? Сам знаешь. За трусость и оставление поля боя. Родину не любишь, падла. А сами ты что, тут в кустах воюете? Ты, сучара, поговори мне. Кто такую сволочь, как вы, будет отлавливать? Не здесь, сержант. Потом перед строем. Пошли дезертиры. Р раненый товарищ политрук. Да, зацепила. Спасибо, Ниночка, так сойдет. Ваши хлопцы. Мои. Что, опять? Драпали. Еле остановили. Через трибунал будете оформлять или сами примите решение. Так. Ясно. Какой сейчас трибунал, видишь, что творится? Пойдем со мной в блиндаж на минутку. Сержант, глаз с них не спускай. Эх, вы вояки. Что ж вы, ребята? Леша поверил вам Да ты ничего не понимаешь и ничему не веришь потому что вы из будущего, не верю Если такие, как вы в будущем, то не надо такого будущего Стой, постой, Нина! Еще два слова И вы, пацаны, послушайте Забавная такая история Перед последним нашим походом я в местную школу зашел В музей боевой славы Попадаются кое-какие полезные экспонаты, карты, информация, которую можно использовать Так вот, на глаза мне попалась небольшая заметка в боевом листке Так, мол, и так В результате ожесточенных боев у деревни Задрищевка Эннская часть сдерживала превосходящие силы противника в течение 14 часов Особый героизм и стойкость проявила группа бойцов, державших оборону на высоте 1.6.5 И уничтоживших 5 танков противника Вечная слава героям Их же там всех накрыло В блиндаже, как мы их и нашли И документы наши там Ну что, братцы Покажем немецко-фашистской сволочи Как воюют черные следопыты Черный следопыт из бригады Бормана И пусть только потомки не вспомнят нас добрым словом С того света вернусь! Гитлер капут, бродяги! Прости, Летеха, обманул я тебя Хотя... Посмотрим Наверх марш, товарищи, все, все по местам. местам Последний парад наступает Врагу не сдается на шор.